Шум у ложи вырос на несколько децибелов. Все опять загомонили, но тут раздался голос Хепли. Тайбани, можно вопрос?» Внимание опять сосредоточилось на журналисте. «Какой?» «Насколько я понимаю, в случае приобретения контрольного пакета принято выплачивать аванс в подтверждение своих намерений наличными. Могу ли я узнать, сколько выплачивают Стронс?» Все ждали, затаив дыхание, не сводя глаз с Данроса. Тот выдержал паузу. Переводя взгляд с одного лица на другой, наслаждаясь общим возбуждением, понимая, что все хотят, чтобы он был посрамлен, почти все, кроме... Кроме кого? Кроме Кейси, например. Хотя она обо всем знает Бартлетт. Кто его разберет? Клаудия? О да, Клаудия, вся бледная, смотрит на него во все глаза. Дональд Макбрайт, Гевелан, даже Жак. Он остановил взгляд на Мартине Хепли. «Может быть, мистер Пакмайер. «Предпочел бы выяснить эти подробности наедине?» — проговорил он, усугубляя искушение. «А, Пак? По Майру не давал вымолвить и слова Горнт, который бросил как вызов. «Йен, раз уж ты решил пренебречь правилами, почему бы не сказать об этом при всех? По размеру предлагаемого тобой аванса можно судить о цене вашего предложения, не так ли?» «Нет, не совсем», — ответил Данросс. Издалека до него донесся приглушенный лев, свидетельствовавший о том, что Дан Стар третьему забегу, и, глядя на лица, собравшиеся в ложу, он готов был поклясться, что другие ничего не слышали. — Ну что ж, хорошо, — буднично произнес раз. Пак, как насчет двух миллионов? Американских долларов. Вместе с бумагами к половине десятого в понедельник. Честь по чести. Все ахнули. Хевигилл, Джон-Джон, Сазерби, Горнт были ошеломлены. Филипп Чен чуть не упал в обморок. «Ян», — не выдержал Хевигел, — «не думаешь ли ты, что мы э...» Данрос резко повернулся к нему. «Ты считаешь этого недостаточно, Пол?» «О, нет, конечно, более чем достаточно, но э...» От взгляда Данроса слова застыли у него на языке. «О, минуточку!» Данрос осекся, сделав вид, будто ему это только сейчас пришло в голову. «О, тебе не стоит беспокоиться, Пол!» «Я, конечно же, не посмел бы связывать тебя обязательствами без твоего ведома. У меня для этой сделки есть альтернативное внешнее финансирование», — продолжал он с непринужденным шармом. «Как тебе известно, японские и многие другие банки стремятся расширить свои операции в Азии. Я счел за лучшее, чтобы сохранить все в тайне и предотвратить обычные утечки информации» профинансировать это слияние из-за рубежа и помалкивать о нем до поры. К счастью, у благородного дома есть друзья по всему миру. До скорой встречи. Он повернулся и вышел. Филипп Чень последовал за ним. Мартин Хеплер прерванулся к телефону, а все снова заговорили, и тут и там слышалось. Просто не верится. Боже, если у Яна такие средства за границей. Посреди вновь поднявшегося гвалта Хевигилл спросил Джон Джона, что еще за японский банк? — Если бы я знал. Но коль скоро у Йена есть средства на эту... — Боже мой, два миллиона американских долларов! — Да предложил он половину, и того было бы достаточно. Стоявший рядом с Азербей, вытер мокрое от пота ладони. — Если у Йена получится, цена вопроса составит десять миллионов американских долларов, по крайней мере, в первый год. Он язвительно усмехнулся. — Ну что, Пол, похоже, этот пирог не про нашу честь. «Да, похоже, что так, но я просто не понимаю, как Ену удалось...» «И сохранить все в тайне. Сазарби наклонился ближе. «Ну, а пока...» — полголоса проговорил он. «И это важнее. Что тип-топ?» «Ничего. Пока ничего. Он не перезвонил ни мне, ни Джон-Джону». Взгляд Хевигела упал на Горнта, который разговаривал с Пламом. Банкир повернулся к ним спиной. «Что теперь предпримет Квиллан?» «Будет покупать первым делом с утра в понедельник». Ему придется это делать. Сейчас уже придется. Тянуть дальше слишком опасно, рассудил Сазерби. Согласен, присоединился к ним сэр Луис. Базилио, Если в распоряжении иена такие суммы наличными? Тем, кто продавал его акции, играя на понижение, лучше держать ухо востро. Подумать только, лишь на этой неделе мы покупали акции General Stores для номинальных лиц. Вероятно, это был иен, а? Удачливый черт. Да, пробормотал Джон-Джон. Не могу понять, хоть убей. Господи, боже милостивый, а если еще сейчас Нобл Стар придет первый? С таким Джоссом он сможет повернуть ситуацию на сто восемьдесят градусов. Вы же знаете, какой народ китайцы? Да, встал в разговор Горнт. Причем так неожиданно, что все вздрогнули, но слава богу, не все здесь китайцы. Нам нужно еще увидеть эти наличные. Они должны быть у него. Должны, настаивал Джон Джон. Тут уже речь идет о репутации. а о репутации, — язвительно отозвался Горнт. — Половина десятого, говорите? — Будь он поумнее, назвал бы полдень. Или три часа пополудни, тогда мы томились бы в неведении целый день, а он мог нами манипулировать. А теперь... Горнт пожал плечами, в любом случае я выигрываю. Если не контрольный пакет, то миллионы. Бросив взгляд через гудящую, как улей, ложу, он как-то неопределенно кивнул Бартлету и отвернулся. Взяв Кейси за руку, Бартлетт повел ее на балкон. «Ну, что думаешь?» — негромко спросил он. «А Горнте?» «А Данресе?» «Фантастика!» Он был просто великолепен. «Этот отвлекающий маневр с японским банком — просто гениально!» — восхитилась она. «Он скружил головы всем присутствовавшим, ты же видел, а значит ты всему Гонконгу. Слышал, что сказал Сазерби?» Конечно. — Похоже, у нас все складывается, если ему удастся выскользнуть из ловушки Горнта. Будем надеяться. Тут она заметила, что Барпет улыбается. Что такое? — Ты понимаешь, что мы только что проделали, Кейси? — Мы купили благородный дом за обещание предоставить 2 миллиона баксов. Как это? — Ян поставил на то, что я предоставляю два миллиона. Это не игра, Линка, это договоренность. — Конечно. Но, скажем, я их не даю. — Весь его карточный домик рушится. Если он не получает эти два миллиона, с ним все кончено. Вчера я сказал Горнту, что могу выдернуть ковер из-под ног Данресса в понедельник утром. Скажем, я отказываю Ену в этих двух миллионах до того, как начнутся торги, и он слит. Кейси в изумлении уставилась на него. Но ты ведь этого не сделаешь. Мы здесь для того, чтобы провести рейд и стать благородным домом. Посмотри, как Йен поступил с Блицманом как все они обошлись с ним. Бедняга даже не понял, что произошло. Пагмайер ударил по рукам, но пошел в отказ, чтобы принять более выгодное предложение Иена, верно? — Но это другое дело. Кейси, испытывающий, смотрел на Бартлетта: Ты что, собираешься нарушить уговор? Загадочно улыбаясь, Бартлетт посмотрел вниз на толпу людей и тотализатор. — Возможно, все зависит от того, что будет предпринято за выходные, кем и против кого, Горнт или Данросс, какая разница? — Я не согласна. — Конечно, Кейси, я понимаю, — спокойно проговорил он. — Но это мои два миллиона и моя игра. Да, и твое слово, и твоя репутация. Вы договорились и пожали друг другу руки. Кейси, здешние парни, если представится случай, слопают нас в два счета. Ты считаешь, Данрос не продал бы нас, если бы ему пришлось выбирать между ним и нами. Она помолчала. — По-твоему, договоренность еще не сделка? Независимо ни от чего? Ты хочешь получить 4 миллиона долларов свободных от налогов? Ты знаешь ответ. Скажем, ты играешь за 49% акций новой компании «Паркон Горнт». Без каких-либо юридических обременений. Наверное, это стоит того. Больше. Произнесла она, испугавшись того, какой оборот принял их разговор и впервые потеряв уверенность в Бартлите. Ты хочешь эти 49%? Взамен на что, Линк? Взамен на поддержку «Горнт Паркон». У нее даже живот подвело, и она пытливо вглядывалась в Бартлета, пытаясь понять, что у него на уме. Раньше у нее это получалось, а сейчас, после появления Орланды, нет. «Это предложение?» Покачав головой, он ответил с той же улыбкой и тем же тоном «Нет». «Пока». Она поежилась, осознав, что могла бы принять предложение, будь оно действительно сделано. «Я рада, что не трейдер. «Думаю, да. Я рада». Вопрос стоит прямо и просто, Кейси. Данрос и Горнт играют в эту игру, чтобы выиграть, но ставки у них разные. Почему-то эта ложа значит для них больше, чем два или четыре миллиона долларов. Мы, ты и я, здесь для того, чтобы получить прибыль и заработать. Оба посмотрели на небо, потому что упало несколько капель, но это было не начало нового ливня, а просто капнуло с навеса. Она открыла было рот, но раздумала. «Что такое, Кейси?» «Ничего». — Пойду погуляю, посмотрю, какова реакция. Увидимся в нашей ложе. — А что насчет пятого? — спросила она. — Подожди, посмотрим, какой будет расклад. Я вернусь до начала забега. — Счастливо. Она проводила его взглядом до двери, потом повернулась и... оперлась на перила балкона, чтобы спрятаться от него и от всех остальных. Она чуть не выпалила. — Так ты собираешься выдернуть ковер и отказаться? — Господи! До Орланды, до Гонконга. Мне бы такое и в голову не пришло. Раньше Линк никогда не отступал от данного слова. А теперь... Теперь я не уверена. Она снова поежилась. А те мои слезы. Раньше я никогда бы так не поступила. И что насчет Мертога? Сказать про него сейчас или позже. Потому что сказать нужно обязательно. И, конечно, до половины десятого в понедельник. О, Боже! Лучше бы мы не приезжали сюда никогда. Капли дождя у подромы на кто-то сказал «Господи, пусть бы не сильный!» На изрытой копытами дорожке было грязно и очень скользко. Улица у главного входа тоже скользкая, в лужах, была забита машинами и множество опоздавших торопливо проходило через турникеты. Выйдя из полицейского автомобиля, Роджер Кросс, Синдерс и Роберт Армстронг прошли через заграждение пропускные пункты к лифту для членов клуба. На лацканах у них трепыхались синие беджи, Кросс был голосующим членом уже пять лет, Армстронг один год. Кроме того, Кросс в этом году выполнял обязанности распорядителя. Каждый год полицейский комиссар поднимал вопрос о том, что у полиции должна быть собственная ложа. Каждый год распорядители с энтузиазмом поддерживали его предложение, и на этом все заканчивалось. На трибуне для членов клуба Армстронг закурил. На лице его глубже обозначились морщины, взгляд был усталым. Половину пространства трибуны занимал огромный переполненный людьми зал. Они пришли к барной стойке и, приветствуя других членов, заказали себе выпить. — Кто это? — поинтересовался Синдерс. Армстронг проследил за его взглядом. — Немного местного колорита, мистер Синдерс, — Голос его звучал язвительно. — Венера Пань, звезда первой величины на нашем телевидении. Облаченная в длинное до полу норковое манто, Венера Пань стояла в окружении группы поклонников китайцев. Слева от нее Чарльз Ванг кинопродюсер, мультимиллионер, кинотеатры, дансинги, ночные клубы, девочки и пара банков в Таиланде. Тот невысокий старик, желтый, как бамбук, и почти такой же крепкий, четырехпалый У, один из наших местных пиратов, всю жизнь занимается контрабандой. Большой специалист в этом деле? — Это точно, — подтвердил Кросс. — Пару дней назад мы его чуть не поймали. Считаем, что сейчас он занимается героином и, конечно, золотом. — А кто этот нервный в сером костюме? — Тот, что поодаль. «Это Ричард Кван из лосчасного Хопак», — ответил Армстронг-банкир. «Он ее теперешний...» «Или бывший...» «Как бы это лучше сказать, покровитель». «Занятно». Синдер сосредоточенно разглядывал Венеру Пань. В платье с глубоким декольте она выглядела шикарно. «Да, весьма. А это кто?» «Вон там, с европейцем. Где?» «О, это Орландо Рамуш, португалка. Хотя здесь это обычно значит «евразийка». Одно время была любовницей Квиллана Горнта, а теперь... Теперь не знаю. А мужчина Линк Бартлетт, тот самый торговец оружием, вот как. Она не замужем, возможно. Должно быть дорогая штучка, восхитительная, но дорогая. Даже очень, я бы сказал, с неприязнью отметил Кросс. Орландо Рамуш стояла среди нескольких модно одетых женщин в возрасте, окружавших Бартлета. На мой вкус, чересчур. Синдерс удивленно посмотрел на него. «Я уже давно не видел столько красоток и драгоценностей. Вы здесь облавы никогда не устраивали?» С каковым клубе?» — закатил глаза Кросс. «Боже, милости, вы, конечно, нет, никто и не осмелится». Армстронг улыбнулся, вымученной улыбкой. «Все полицейские, что несут здесь службу, от офицеров до рядовых констеблей, по большей части пытаются вычислить, как бы сорвать куш пожирнее». Выручка в конце дня должно быть составит по меньшей мере миллионов пятнадцать. У всех просто голова кругом идет. Система безопасности налажена очень четко, все продумано, заслуга мистера Кросса. Вот как? Кросс улыбнулся. «Не хотите ли перекусить, Эдвард? Может, бутерброд? А что, пожалуй? Благодарю вас, Роберт. Нет, благодарю вас, сэр. Если не возражаете, я посмотрю программу «Скачек» и присоединюсь к вам попозже». Армстронгу не давала покоя мысль, что после седьмого забега им придется вернуться в главное управление, чтобы подвергнуть очередному допросу Брайана Квока. «Роберт — игрок серьезный, Эдвард. Роберт, можно вас попросить об услуге? Растолкуйте мистеру Синдерсу, что здесь к чему. Где делать ставки? И закажите ему бутерброд. Мне надо выяснить, нельзя ли переброситься парой слов с губернатором. Я вернусь через несколько минут». — с удовольствием сказал Армстронг, в душе проклиная Кросса. Карман жег. конверт с сорока тысячами долларов. Сян-Ю, который он в минутном порыве взял из ящика своего стола, господи! Да или нет? Снова и снова мрачно спрашивал он себя, пытаясь принять решение одновременно отрешиться от кошмара с допросом друга Брайана. Нет, никакой он уже не друг, а убежденный враг. — Прекрасно обученный иностранный агент, ценнейшая добыча и просто чудо, что его удалось раскрыть. — Славно вы сегодня поработали, Роберт, — сделанным добродушием, — сказал Кросс, — очень славно. — Да, — согласился Синдерс. — Я постараюсь, чтобы об этом узнал министр и, конечно же, комиссар полиции. Кросс направился к лифту, везде его сопровождали тревожные взгляды китайцев. Оказавшись на последнем ярусе, он миновал губернаторскую ложу и зашел к пламу. — Привет, Роджер! Радушно приветствовал его Плам. Выпьешь? Лучше кофе. Как дела? Пока что продулся чистую, хотя кое-кто у нас выиграл первый этап Кинеллы. А как ты? Только что приехал. О, значит, ты пропустил самое интересное. Плам рассказал о намерении Данроса купить контрольный пакет Дженерал Сторс. Иен вставил Пагу палку в колеса. Или сделал прекрасное предложение, — добавил кто-то. — Верно, верно. Как и в других ложах, у плама было полно народу. Слышались разговоры, смех, подавали напитки и вкусную еду. «Через полчаса будет чай. и Я сейчас иду в комитет распорядителей, Роджер. Не хочешь прогуляться за компанию?» Небольшая комната комитета располагалась в конце коридора, за вращающимися дверьми, у которых стоял охранник. Стол, двенадцать стульев, телефон, окна, откуда хорошо просматривалась беговая дорожка, крохотный балкончик и никого. Беззаботное выражение тут же исчезло с лица Плама. Я говорил Сусливым, вот как. Он в бешенстве из-за вчерашнего рейда на Иванов. Могу себе представить. Был приказ из Лондона. Я узнал только сегодня утром. Проклятый Синдерс. Плам помрачнел еще больше. А вдруг они вышли на себя, а? О нет, ничего такого. Просто особое подразделение и Синдерс решили подразмять крылышки. Вечно орудуют втихаря, да и пусть их. Это никак не касается SI. Ну и что еще? Он сказал, что будет у телефонной будки. Плам передал Кроссу листок бумаги. Вот номер. Он подойдет туда сразу после следующих трех забегов. Пожалуйста, позвони ему. Говорит что-то срочное. Для чего, черт возьми, понадобился этот рейд? Чтобы нагнать страху на КГБшников с Иванова, поднапугать так, чтобы можно было вычислить Севрин только и всего, оказать давление для того же... Сусливу с новым комиссаром приказано явиться в воскресенье в главное управление, просто чтобы запугать. Суслив напуган, это уж точно. На красивом лице плама мелькнула язвительная улыбка. Сфинктер у него разладился лет на десять, по крайней мере. Всей команде придется давать объяснение. Когда Армстронг случайно открыл дверь в радиорубку, сработала красная тревога, и они, как положено, без всякой необходимости уничтожили Все шифровальное и дешифровальное оборудование, а также секретные системы поиска для радаров. Кросс пожал плечами. «Иванов уходит, и у русских есть чем это все заменить. Суслив тут ни при чем, мы тоже. Можем послать доклад в центр и рассказать, что произошло, если захотим». План прищурился «если». При налете на Синклер-Тауэрс в руки громил Роузмонта попала рюмка. На ней полно отпечатков пальцев сусливо, план побледнел. «Боже, значит, теперь он у них в базе данных». «Должно быть так. Как ты знаешь, он есть и в нашей базе данных, но не как КГБшник. И мне кажется, единственный экземпляр отпечатков его пальцев имеется только у меня». Я уже давно изъял их из дела сусливо, считая, что рано или поздно Руда доберется до него. Это лишь вопрос времени, так что чем быстрее он покинет Гонконг, тем лучше. Думаешь, нужно сообщить Центру?» Переживал Плам. «За такую беспечность он получит на всю катушку. Это можно решить за выходные. Варанского мы знали уже немало лет, знали, что ему можно доверять. А этому?» Кросс выдержал паузу. Он продолжал поддерживать легенду, что на контакт с Сусливым, как и Плам, вышел недавно. В конце концов, не такой уж он большой чин в КГБ. Какой-то выскочка, курьер. У нас нет даже официального подтверждения, что он заменяет Варанского, а нам нужно в первую очередь подумать о себе. Это точно насупился Плам. Может, он и правда болван? За мной, когда я шел в Синклер Тауэрс, не следил никто, это точно. А это расшифрованная радиограмма, боже милостивый, что-что? Расшифрованная радиограмма. Та, что он уронил на палубу Иванова, а Армстронг поднял. Нам нужно принять решение насчет этого. Кросс отвернулся, чтобы скрыть, как потрясенный, постарался собраться с мыслями. Ни Армстронг, ни Синдерс ни словом не обмолвились о радиограмме, и это его взбесило. Он сделал вид, что пытается скрыть зевок. «Прошу прощения, почти всю ночь на ногах», — проговорил он предпринимая неимоверные усилия, чтобы голос звучал буднично. Он сказал, что в этой радиограмме, конечно, я настоял на этом. Кросс отметил пристальный взгляд Пламма. Так что он сказал? Конкретно. О, ты имеешь в виду, он мог приврать? Плам заметно волновался. Что-то вроде «Сообщите Артуру, что в ответ на его просьбу...»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 Почти мокрый от облегчения, он попытался объяснить себе молчание Армстронга и Синдерса. Но и почему они ничего мне не сказали? — Ужасно, да? — проговорил Плам. — Да, но не так уж серьезно. — Не согласен, раздраженно, — раздраженно возразил Плам. — Это намертво привязывает КГБ к Севрину и подтверждает, что Артур существует, и Севрин тоже. Да, но это было ясно уже из папок АМГ. — Успокойся, Джейсон. Нам ничего не угрожает. Разве? Такое количество утечек мне совсем не нравится. Их слишком много. Может, стоит на время затаиться? Мы и так затаились. Проклятые папки АМГ. Вот единственное, что меня печалит. Да. Хорошо, хоть этот болван Грант был не совсем аккуратен. Ты имеешь в виду Бонастасио? Да. До сих пор не понимаю, черт возьми. Он-то здесь при чем? Вот именно. В перехваченной папке АМГ Бонастасио был по ошибке назван американским контактом Севрина. Лишь позднее Кросс узнал от Роузмонта, кто такой Бонастасьо на самом деле. «Его встречал Ви Си Энг», — сообщил Кросс. «Брови плама взметнулись вверх. Фотограф Энк? А он-то тут с какого бока? Не знаю». Морские перевозки, суда, контрабанда. Замешан в самых разных темных делах, пожал плечами Крус. А что, если верна теория того типа писателя, как бишь его Марлоу? Может, КГБ проводит какую-то операцию на нашей территории, не уведомляя нас об этом? Может быть. А может, тут орудует совсем другая организация, созданная в Америке КГБ или ГРУ? Или это простое совпадение? Кросс уже полностью владел собой страх, вызванный известием, а о радиограмме почти исчез. Мыслил он гораздо яснее. «Что усуслива за срочность?» «Ему нужна наша помощь. Сегодня прилетает Коронский». Кросс присвистнул из центра. «Да. Утром получил сообщение. Теперь, когда оборудование на Иванове выведено из строя, выступаю в качестве посредника». «Хорошо. Под каким именем он прибывает?» Мейкер Из Западной Германии». «Остановится в отеле девять драконов. Слушай, — еще больше встревожился плам Суслив, — говорит, что Центр приказал нам быть готовыми к тому, чтобы схватить Иена, и... Они с ума сошли!» — взорвался Кросс, согласен. Но, по словам Суслива, это единственный способ быстро выяснить, поддельные папки или нет, а если да, то где спрятаны настоящие? Он уверяет, что Коронскому это по плечу. Тот — мастер химического допроса и запросто выпотрошит память Иена. Бред. Мы даже не можем с уверенностью сказать, что бабки подделаны. Господи, это лишь предположение. Суслив утверждает, что Центр предложил свалить похищение на Вервольфов. Раз эти типы похитили Джона Ченя, так почему бы им не нацелиться на... Большие деньги? На Тайбане? Нет, это слишком опасно. Плам вытер ладони. Если схватить Яна сейчас все Тайбани, весь Гонконг будут в трансе. Возможно, сейчас самое время, Роджер, почему? Благородный дом придет в полное расстройство. Давай сюда банковскую панику и крах фондового рынка. До Гонконга вылезет трубу. Весь Китай будет в шоке. Мы продвинем наше дело вперед лет на десять и окажем неоценимую помощь международному коммунистическому движению рабочим всего мира. Господи, Роджер, неужели тебе не обрыдло сидеть сложа руки и лишь принимать сообщения? Сейчас мы можем задействовать Севрин, почти ничем не рискуя. А потом свернем все на время. Крос закурил. В голосе Пламма он уловил напряжение. — Я подумаю, — в конце концов, — обещал он, — а пока оставим это. Вечером позвоню. Суслив не говорил, кто тот американец, про которого упоминается в телеграмме? Нет. Сказал ли, что к нам это не имеет никакого отношения. — Здесь все имеет к нам отношение, — резко бросил Кросс. Согласен. Плам не сводил с него глаз. Это могло быть и кодовое слово, которое может обозначать кого угодно. Возможно. У меня есть предположение. Это Банастасию. — Почему именно он? — спросил Кросс, хотя пришел к такому же выводу. — Не знаю почему, но могу поспорить, что вся эта махинация, если это махинация, или инспирирована КГБ, или проворачивается при его поддержке. Это же классический пример из Суньцзы. Обрати силу противника, сразу двух противников, Соединенных Штатов и Китая, против него самого. Сильный объединенный Вьетнам с гарантией активного выступления против Китая, а? Возможно. «Да, все сходится», — согласился Кросс, — «кроме одного ви «Пока у Брайана Квока не вырвалось. ви один из нас». Кроссу и в голову не приходило, что этот тип — владелец пикантной фотоколлекции, тонкий ценитель женского тела, а также бизнесмен, занимающийся коммерцией и морскими перевозками, может быть, кем-то еще. Если бы Настасию и есть тот самый американец, мы об этом узнаем. Он потушил сигарету». Что-нибудь еще? Нет. Роджер, пораскинь умом насчет Данроса. Пожалуйста. С Вервольфами это становится возможным. Уже пораскинул. В эти выходные будет самое время, Роджер. Знаю.